Глава 11 Автомобили, скрытно отправленные Синичкиным в поместье, привезли Марысю, Юрия Резцова и членов его семьи, а также несколько слуг из столичного дома, которых ничего не держало в Мариграде. Подойдя к главному дому, я впервые увидел родственников нового наставника по магии. Привлекательную 35-летнюю брюнетку – которая настороженно смотрела по сторонам и прижимала к себе похожего на нее шестилетнего мальчишку. К слову, такое же выражение лица было и у Юрия Владимировича, который при нашем первом общении показался человеком выдержанным и серьезным, не склонным к трусости и проявлением неуверенности. «Что же их так насторожило?» — удивился я и заметил, как Резцов изредка бросает взгляд в ту сторону, где находится родовой склеп. Так вот в чем дело. Неужели чувствуют? Единственным взрослым человеком, который вел себя спокойно, была Марыся. На ее лице проступала лишь некоторая усталость. Неудивительно. Переезд был длинным. «Добрый день», — поприветствовал я всех. «Прошу в дом. Сейчас служанка покажет вам свободные комнаты». Резцов и супруга его покойного брата с легким удивлением покосились на Марысю, которая в своем простом платье и покрывающем голову платке казалась здесь чужеродным элементом. Видимо, они посчитали, что это столичная работница, которая из-за пожилого возраста перепутала дом слуг с господским. Однако их глаза еще больше расширились после того, как я тепло поздоровался со Втючкой и предложил ей первой войти в дом. «Иван Егорович?» обратился ко мне новый наставник по магии, справившись с эмоциями. «Подскажите, мы долго планируем оставаться здесь или в скором времени сменим место пребывания?» Заметив выражение моего лица, родственница Резцова быстро добавила. «Ваша светлость, здесь плохая энергетика. Это не лучшее место для ребенка». «Так они что, тоже что-то ощущают? Остальные люди почему так спокойны?» Удивился я и все-таки ответил. «Я планировал оставаться в поместье, Так долго, как будут позволять обстоятельства? Однако ваши вопросы заставляют задуматься о том, что это, возможно, плохая идея. Местная энергетика вам не подходит? Что вы чувствуете?» «Боль. Много боли. Страх. Ненависть». Прислушавшись к себе, ответил Юрий Владимирович. «Безнадежность». Тихо добавила женщина и насторожно посмотрела на меня. После прорыва демонов, здесь погиб почти весь род Морозовых. Пояснил я ей, так как полагал, что резцову эта информация известна. Думаю, что вы ощущаете манации, оставшиеся после произошедшей здесь трагедии. Возможно. В очередной раз, посмотрев в сторону склепа, произнес мужчина и уточнил: А как вы себя чувствуете? Если уж нам, представителям других родов, здесь некомфортно, то вы, как близкий родственник, «Должны ощутить все острее». «Так он же разбирается в этом деле. Может быть, что-нибудь полезное и присоветует?» Похвалил я себя с выбором наставника и ответил. «Признаюсь, во время первого посещения я с трудом здесь находился. Все вокруг буквально кричало о боли и произошедшей трагедии. Но прошло несколько лет, я стал главой рода, и ситуация изменилась». Пусть до меня и доносятся неприятные ощущения, но они очень легки. Это совсем не то, что было раньше. Магия рода Морозовых оградила вас от негативного воздействия. С задумчивым видом прокомментировал ситуацию Резцов. Значит, вы сможете оградить от этого и нас. Возможно. Согласился я и уточнил. А почему эмонации помимо меня ощущаете еще и вы? Простые люди, строители, служанки... И даже рядовые маги-охраны ничего подобного не чувствуют. Из-за чего это происходит? Дело в том, что мы чистокровные, одаренные во многих поколениях. И сила наша, в отличие от простых магов, не только в умении пользоваться способностями бесконцентрических жезлов. Она более глубинна. К примеру, мы полнее и четче ощущаем различные проявления магии. Там, где рядовой маг пройдет мимо, потомственный может не только определить заклинание, но и понять его направленность», — ответил Резцов. «На самом деле это тема отдельной лекции. Тут еще много всего можно перечислить. Те же маги охраны, вероятно, все же что-то чувствуют, однако ни направления, ни эмоции передать не в состоянии. Думаю, они постоянно на стороже, а некоторые из них, возможно, плохо спят». Интересная точка зрения. Произнес я и обнаружил, что за время нашего разговора Слушанка провела Марысю в ее комнату и уже вернулась. «Делаем так. Сейчас вы следуете за девушкой, размещаетесь, а через час жду вас на обед в малом зале. Возможно, за это время вы придумаете, как можно решить возникшую проблему. Как уже говорил, я желаю как можно дольше оставаться в поместье». К объявленному времени все новые постояльцы собрались в указанном месте. Пришла даже Марыся, вновь удостоившись удивленных взглядов Резцовых. Мужчина-женщина и ее сын занимать свои места не спешили. «Ваша светлость, прошу простить мою некомпетентность в некоторых вопросах. Я совершенно забыл приличие, однако сейчас постараюсь исправиться», произнес Юрий Владимирович и после небольшой паузы добавил, «Разрешите представить вам мою родственницу Ксению Романовну-Резцову и ее сына Николая». Рад знакомству. Встав со своего места, кивнул я. И прошу обращаться по-простому. Для вас я, Иван Егорович. Это честь для нас. Поклонилась женщина и новый наставник, после чего я указал им на места за столом. Прошу, присаживайтесь. Подождав, когда первый голод будет утолен, я уточнил. Юрий Владимирович, как вы себя чувствуете? Уже сумели привыкнуть к новому месту? Подстроились под него? «Нет. Не думаю, что кто-то кроме вас может чувствовать себя здесь комфортно». Покачал головой резцов и добавил. Из родовых магов, конечно же. «А вы знаете, как мы решим эту проблему?» — уточнил я. «Есть какой-то способ?» Юрий Владимирович кивнул. «Мои чувства подсказывают, что негативные манации исходят из одной точки. Это хорошо. Локальность проблемы позволяет решить ее быстро. Для начала я предлагаю вам установить экранирующий барьер. Это временная мера. Однако она позволит нам делать свое дело, не отвлекаясь. Думаю, после нескольких очищающих ритуалов ситуация улучшится». Пока мужчина говорил, я обратил внимание, что сбрив бороду, обзаведясь аккуратной прической и новой одеждой, Резцов сбросил примерно десяток лет. Да и сам он за несколько дней значительно посвежел. «Может, еще и лечебные зелья принимал?» Подумал я и дал ответ ожидавшему наставнику. «Хорошо. Значит, после обеда мы сразу этим и займемся». Склеп рода представлял собой довольно внушительное здание из красного кирпича, украшенного миниатюрными остроконечными башенками. Сам склеп, в отличие от остальных зданий поместья, выглядел целым, хоть и изрядно порос мхом. То, что к нему не подходили строители, подтверждалось еще и запущенной территорией вокруг. «А вот уже в этом месте даже обычные люди чувствуют себя некомфортно», прокомментировал увиденное Юрий Владимирович. «Иначе навели бы порядок возле усыпальницы». «Такое название куда уместнее для семейного кладбища, чем склеп», подумал я. Мы несколько раз обошли здание, после чего Резцов произнес. «Предлагая чистить территорию, Непосредственно вокруг усыпальницы. Думаю, метров пяти для проведения ритуала нам будет достаточно. Экранирующий? На всякий случай, уточнил я. Стандартный экранирующий. Попрал меня маг из висящей на поясе сумки, достал симпатичный блокнот, обтянутый серой кожей. Быстро пролистав до нужной страницы, мужчина протянул его мне. Здесь описание ритуала и рисунок с пояснениями. Сложности никакой нет. Всего-то три концентрических круга и по семь простых символов на каждом из них. Быстро прочитав описание, я мысленно согласился с новым наставником. Ритуал действительно прост. А так как на занятиях с отцом я научился проводить похожие, сложности возникнуть не должно. Круги и символы я могу создавать с помощью льда. Думаю, так лучше, чем просто чертить их инструментом на земле. Да и использование родовой магии в этом случае должно усилить экранирующие свойства ритуала. Нам ведь требуется заглушить эманации, исходящие из усыпальницы Морозовых. Все верно. В ритуалистике символизм играет особую роль. Но это вам явно известно. С легким интересом посмотрел на меня мужчина и добавил: Может, вы предложите другие варианты усиления ритуала? Хм. Думаю, связь увеличится, если инструментом в данном действии «Выступит ледяной нож», — произнес я и создал образец. «Отлично!» — поощрил меня резцов. «Что-то еще?» Я некоторое время подумал и отрицательно помотал головой. «Тогда небольшой совет», — произнес маг. «Когда будете проводить ритуал, чертить круги и знаки, мысленно представляете перед своим взором алтарь рода. Так как мы находимся на территории поместья, то вы — наш экран его силы». Понятно. Протянул я и хмыкнул. Информация, конечно, интересная, только вот в реализации есть небольшая сложность. Какая же? Произнес мужчина и предположил. Считаете, что у вас нет воображения и не получится создать связь с алтарем? Нет, покачал я головой. Дело в том, что я просто не знаю, где сейчас находится алтарь Рода. Что? Удивленно посмотрел на меня резцов. «В каком смысле?» «В самом прямом», — легко поморщился я. «Подозреваю, что после прорыва демонов мой дед, бывший глава рода, куда-то его спрятал. К сожалению, он умер раньше, чем сумел передать мне этот секрет. Сам же пытался искать алтарь на территории поместья, но ни в одном из зданий и в ритуальном зале его нет. Как же вы в таком случае стали главой рода?» Удивленно произнес мужчина. Я же помню новости про эмансипацию, дуэль и отправку на фронт. Признаюсь, в тот момент я пребывал не в самом лучшем расположении духа, однако даже мимо меня те известия не прошли. Отправился в Боярский банк и провел там ритуал назначения наследника. Пожал я плечами. Тогда все и случилось. Вы стали главой рода при проведении совершенно другого ритуала? Удивленно протянул Юрий Владимирович. «Да еще и на походном алтаре, переданном императорской семье в незапамятные времена!» «Не знаю названия, но алтарь находился в специальном сундуке», — произнес я. «Я про него и говорю», — кивнул мужчина. «Это он и есть!» Заметив мелькнувшую тень заинтересованности на моем лице, наставник продолжил. «Когда-то очень давно алтари использовались для убийства демонов и усиления магии рода. Просто так тянуть из защищенного места алтарь никто не хотел. Вот умельцы и придумали ритуал отделения сути. Осколки, большой и малый, связаны между собой, они словно две части одного целого. Позже, когда острая фаза противоборства с демонами завершилась, и походные алтари перестали существенно усиливать магов, предок нынешнего императора придумал, как использовать их, чтобы подчинить себе все остальные рода. Но это уже совсем другая история. Провел короткий экскурс резцов. Интересно, произнес я. Но раз это две части одного целого, то почему вас удивляет, что я стал главой? Потому что, используя этот небольшой грызок, главой рода не стать, произнес мужчина. Точнее, так считалось. У каждого алтаря своя функция. Может, что-то изменилось? Пожал я плечами. Не должно было. Покачал головой резцов. Поэтому обо всем этом нужно хорошенько подумать. Все это может говорить об уничтожении главного алтаря Рода и передаче его функций на походный, либо, что еще хуже, о его осквернении. Что значит осквернении? Нахмурился я, тут же заподозрив какую-то гадость. Это значит, что прорвавшиеся в поместье демоны не просто убивали людей направо и налево, «Нет, они пленили их, а затем принесли в жертву на алтаре рода», подтвердил мое опасение собеседник. «Но зачем?» — недоуменно уточнил я. «Ведь кто-то из пленных Морозовых мог вытянуть из алтаря силу и использовать его энергию против них». «Сложный вопрос», — признался мужчина. «Но предполагаю, что после смерти на алтаре парочки слуг он не так хорошо стал бы передавать энергию, так как уже был осквернен. Я задумался. А какой смысл в том, чтобы осквернять алтарь таким образом? Зачем он им нужен? Вы знаете, что такое камни души?» Вместо ответа спросил Резцов. «Да?» Кивнул я, вспомнив, как Феофан мне их показывал. «Оскверненный алтарь боярского рода в тысячу раз дороже и ценнее, так как в нем заключено наследие многих поколений одаренных, и он сам генерирует и аккумулирует магию. После ритуальных убийств у демонов появилась возможность вынести его за пределы поместья. Однако, как я понял из газетных статей, помощь соседних родов прибыла раньше, и демоны не успели этого сделать. Я тоже подозреваю, что дед спрятал его здесь. Только вот подтверждений не нашел. Предполагал, что он может быть там. Указал я в сторону склепа но из-за эманации своей неопытности откладывал открытие усыпаница Другого необследованного места здесь попросту нет. «Возможно, вы правы. Это объяснило бы негативную энергетику, оставшуюся в поместье спустя столько лет», произнес мужчина задумчиво. «Но подсказать вам ответ я смогу лишь через несколько дней. Сейчас же предлагаю перейти к делу и установить экранирующий барьер». «В таком случае мысленно представлять алтарь я не буду. Во избежание, так сказать». Произнес я, после чего мы, наконец, принялись за дело. С помощью магии я довольно быстро очистил необходимую территорию вокруг усыпальницы от всего лишнего. Справился в одиночку, так как Резцову было крайне сложно находиться рядом со зданием. Затем, взяв в руки конспект, начал ритуал. Несмотря на разделяющее нас расстояние, мой новый магический наставник не сочковал, давал пояснение всем символам, применяемым в данном действии, и объяснял, в какой последовательности и почему необходимо их изображать. Ледяной нож с легкостью входил в землю, оставляя после себя такие же ледяные борозды. Начав ритуал, я стал медленно испускать из себя магическую энергию, которая напитывала круг и символы, А после завершения последнего знака первый круг стал тянуть из меня силу. Поделитесь, не сопротивляйтесь, подсказал Юрий Владимирович, и я направил щедрый поток энергии в круг. Ледяное кольцо тут же засветилось, а символы воспарили в нескольких сантиметрах над землей. Одну пятую резерву, как корова языком слезала, подумал я. Теперь второй этап. Подсказал резцов, и я продолжил работу. Спустя каких-то 5 минут все было завершено. Закончив напитывать энергией третий круг, я проследил, как он вместе с символами поднялся на высоту около 5 метров. В это время первый круг начал крутиться с приличной скоростью и словно горячий нож в масло вошел в землю. Центральный круг остался на траве. Лишь окружающие его руны поднялись в воздух. После установления второго круга Юрий Владимирович как-то незаметно подобрался поближе. Теперь ему не нужно было надрывать голос, чтобы подсказывать ученику необходимые действия и давать объяснения. «Теперь подойдите к емкостной руне и поделитесь с ней энергией», — подсказал Резцов. «Это необходимо для окончания ритуала и установления дополнительных связей между кругами силы». Вместе с тем думайте о необходимости экранировать негативную энергию, распространяемую вокруг усыпальницы. Энергия из моего ядра широким потоком устремилась в сторону замершего в воздухе ледяного символа, а в следующую секунду между рунами образовались линии силы, и вся фигура приобрела законченный вид. «Поздравляю!», «Поздравляю — произнес Юрий Владимирович. «У вас все получилось! Ритуал завершен!» и негативных эмонаций я больше не ощущаю. «Да? Хорошо». Почувствовав серьезную усталость, сказал я я облегченно выдохнул. «Странно. Вроде ничего сложного не делал, начертил парочку кругов с символами, да напитал их силой, и все. А нет. Энергии вытянуло много. От резерва одна пятая осталась. Но не из-за этого же слабость». «Предлагаю сейчас отправиться в поместье и отдохнуть», — серьезно произнес Резцов. «Для неискушенных магов подобные действия весьма сложны. Смотришь на ритуал и кажется, что в нем нет никаких трудностей, а после выполнения ощущаешь пустоту и усталость. Дело в том, что ритуалы для вас — это использование магии непривычным способом». «Еще одно отличие потомственного мага от рядового?» — уточнил я. «Можно и так сказать», — кивнул Юрий Владимирович. «Хотя ритуалы могут использоваться и одаренными в первом поколении, тут дело в другом. Насколько я могу судить из собранной информации, вы, Иван Егорович, отличный боевик, который привык использовать дар особым образом. Ритуальная же магия иная. Она затрагивает и нагружает другие грани вашего таланта. Из-за этого и появляется чувство усталости». Это, если позволите привести пример, как у воинов. Один может очень хорошо бегать, хоть час, хоть два, и не знает усталости. Другой столько же времени может махать мечом. Однако поменяя их местами, и что один, что второй, быстро устанут. Так как привыкли к другим видам нагрузок. Понял. Кивнул я и уточнил. Значит, по той же аналогии, когда я разовью, навыки ритуальной магии привыкну к нагрузкам, «Стану сильнее и в боевой?» «Можно и так сказать!» Вновь повторил свои слова мужчина, едва заметно поморщившись. «Сравнение очень грубое, так как магические каналы — это все же не мышцы. Сила кроется в повышении уровня понимания магии, за счет чего обязательно происходит качественный скачок и в боевых умениях». Так, обсуждая ритуальную магию, мы с Резцовым Добрались до главного дома. Я обратил внимание, что еще недавно насторожный наставник в разговоре о магических науках преобразился. Он явно любил свое дело и в периоды обучения, казалось, забывал про все. «Ваша светлость?» В холле меня перехватила служанка из столичного дома. Звонил начальник службы безопасности рода. «Он не может с вами связаться?» «Хорошо», — кивнул я женщине и, достав из кармана разрядившийся телефон, добавил. «Найдите ответственного за сад и передайте, что возле усыпальницы можно теперь наводить порядок, только чтобы ближе 10 метров не подходили». «Да, ваша светлость», — кивнула служанка. «Все будет сделано». Иван Егорович обратился ко мне резцов после того, как женщина направилась к телефону. «Сегодня я бы посоветовал вам отдохнуть и набраться сил. Необходимо восполнить энергию. Завтра мы с вами начнем изучать ритуал очищения. Он намного сложнее кранирующего. Возможно, придется проводить его в несколько этапов. Хотелось бы, чтобы вы смогли подсчитать, какой уровень объема резерва будет у вас восстановлен за это время». «Нет», — покачал я головой. Сейчас вы отдыхаете, если нужно, помогаете родственникам устроиться, а затем через два часа мы встречаемся с вами здесь и отправляемся на магический полигон для тренировок. У меня очень мало времени, и мне бы не хотелось его терять. Юрий Владимирович тут же посерьезнел и кивнул. Вспомнил про мой конфликт с Зорницыными? Попрощавшись с магом, я направился в комнату Марыси, так как подозревал, какова причина звонка Синичкина. Однако пожилое в тючке там не оказалось. И никто не поделился со мной радостной новостью. Поэтому я отправился в кабинет. Как и предполагал, Герман Артемович хотел порадовать меня пробуждением деда Тараса. Как он? уточнил я. Когда забираем его из клиники? И что с Феофаном? Тараса выписывает уже завтра. Он совершенно здоров. Поэтому я решил, что мы сразу повезем его к месту вашей дислокации. Помня о конспирации, ответил мужчина и добавил. «Советникам рода сложнее. Целители продолжают работу по очистке его ран от магической мерзости, поэтому он все еще в коме». «Ясно». Мысленно вздохнул я и задал следующий вопрос. «А что с гонцом, который отправился в поместье Темниковых? Посылку он получил, уже едет назад. Планирую доставить ее вам вместе с Тарасом». Доложил безопасник. «Замечательно», — удовлетворенно произнес я. «Только проверьте посылку на предмет маячка, передающего данные о местоположении и прочих неприятных вещах». Завершив разговор с Синичкиным, я отправился искать Марысю, которая ожидаемо обнаружилась на кухне, и, отжав себе духовку, пекла всякую вкусноту. Обрадовав ее состоянием Тараса и его завтрашним приездом, Я получил несколько свежих булочек и отправился к себе. До занятия с Резцовым необходимо было помедитировать и набраться сил. Во внутреннем мире все было так же, как и всегда. Только ледяная глыба светилась немного ярче, чем обычно. Это от того, что я на территории поместья Морозовых? Все же многие поколения предков жили здесь. Подумал я и решил заняться делом, потренироваться в скорости постановки своего нового щита. От медитации меня отвлек звонок будильника. Ничего себе, не думал, что время пролетит так незаметно. Пробормотал я, выныривая из внутреннего мира, и прислушался к своим ощущениям. Хм. И энергия установилась почти полностью. Ничего себе. Это что получается? На территории поместья мне нужно намного меньше времени на восстановление? Неплохо. А не это ли хотел узнать у меня резцов? Так в хорошем настроении я и вышел в холл, где нашел дожидающегося меня Юрия Владимировича. Мы прошли по коридору и оказались в хорошо освещенном помещении магического полигона. Полигон сильно походил на то что находился в поместье Темниковых, поэтому проблем с его настройкой не было, и первым делом мы решили устроить учебный спарринг. Новый наставник оказался хорош. Сначала он продемонстрировал свою родовую магию и способность наносить невероятно быстрые и сильные удары, затем переключился на стандартные заклинания первых курсов магической школы и продолжил теснить меня, гоняя по всему полигону. Конечно же, я не показывал весь свой арсенал, не использовал заклинания саморезов, другие смертельные сюрпризы родовой магии, а также духовную энергию и техники воина однако я все равно чувствовал, что наставник доминирует и навязывает мне свой рисунок боя. «Стоп!» — поднял руку мужчина и, удостоверившись, что я его услышал, произнес. «Иван Егорович, откуда у вас столько сил? По моим подсчетам вы должны были упасть без энергии уже минут пять назад!» Очень быстро восстановился, сам удивлен, пожал я плечами и пояснил. После ритуала решил помедитировать, а когда закончил, понял, что резерв полон. Вот как. Задумчиво протянул резцов. А сколько энергии у вас оставалось после окончания ритуала? Примерно одна пятая. Пожал я плечами и добавил. Раньше для полного восстановления мне бы потребовалось часов 6, Сейчас справился меньше, чем за два. Это может говорить только об одном произнес мужчина. «Алтарь Рода Морозовых действительно на территории поместья, и он не осквернен». «Вы уверены?» Тут же переспросил я. Мужчина пожал плечами. «Иного объяснения столь быстрому восстановлению магических сил у меня нет». «Надеюсь, вы правы», произнес я мысленно, потирая руки. «Если дело обстоит так...» то у меня появляется отличная возможность очень быстро набраться сил. Теперь понимаю, почему родовые маги предпочитают жить в своих поместьях. После интересного диалога последовало продолжение боя, в котором Резцов оценивал мои способности и размышлял над дальнейшим обучением. Иван Егорович вновь остановил меня преподаватель. Я хотел бы перенастроить полигон. Нужно посмотреть со стороны, как вы ставите щит. Что-то с ним не так. Уж слишком часто я его пробиваю. Но до тела ведь дотронуться не можете?» — уточнил я. «Это потому, что я не использовал весь свой арсенал», — произнес маг. «Ну так и мне еще не удалось освоить щит как следует», — признался ему. «Пока что я отрабатываю постановку щита в любой ситуации. Если у меня будет несколько минут на подготовку, вряд ли вы его пробьете». «Хм». «В самом деле?» Скептически приподняв бровь, уточнил резцов и добавил. «Давайте проверим это заявление». «Не веришь?» «Ну-ну», — подумал я. «Сейчас мы изменим твое мнение. Если уж придворные архимаги не могли его пробить, то и тебе не удастся». После моего уверенного кивка Юрий Владимирович выждал несколько секунд и, наконец, нанес удар. Хмыкнул, затем нанес еще один только более сильный, и еще один. Потом сменил заклинание, не добившись успеха, повторил действие. «Неплохо», — покачал головы мужчина. «Первый раз вижу что-то подобное. Кто научил вас этому? Это родовой щит?» «Нет». «Это заклинание телохранителей императора», — ответил я и заметил, как глаза мужчины загорелись. «Вот как!» А вы, Иван Егорович, полны сюрпризов. Не возражайте, если я попробую против вашего щита более серьезные заклинания? Буду только за. Довольно улыбнулся я, и следующий удар Резцова был отбит. Тогда еще одно! С разгорающимся азартом произнес маг. Тут его ждал успех. Первое заклинание пробило огромную брешь, второе заставило щит разлететься. «Мне повезло», — произнес Христов. «Если бы вы владели щитом лучше, у меня ничего не получилось бы». «Возможно», — произнес я. «Нужно будет проверить эти заклинания через месяц занятий». Юрий Владимирович тем временем уточнил. «А как у вас получилось повторить за Голиковыми их щит? Слышал, что у членов императорской семьи это получалось, а больше ни у кого». «Вообще-то, — вспомнил я, — никто и не ожидал, что у меня что-то получится. Это принц захотел, чтобы меня учили так же, как и его, и Голиковы не посмели ослушаться. «В таком случае мы будем работать над этим щитом каждый день», — воодушевленно произнес наставник. «Именно он, а не что-то другое, позволит вам выстоять в схватке с Орницыным. Если уж мне сложно пробить этот щит, то он тем более не сможет». Резцов во время обучения был невероятно возбужден. Его глаза горели огнем. Он был рад вернуться к работе и не скрывал этого. «Вот что значит призвание», — подумал я, глядя на недавнего любителя выпить. Следующим утром после тренировки с бойцами поместья я легко позавтракал и вместе с Резцовым отправился к усыпальнице. Мы решили долго не раскачиваться, и сразу приступить к очищающим ритуалам. Оказалось, что их проводить куда сложнее, чем экранирующие. Много нюансов. Слишком много. Без наставника такое дело лучше лишний раз не затевать. Затем провели медитацию и вечернюю тренировку, вернувшись с которой, я знал, что в поместье приехал дед Тарас и привез посылку от отца. «Все тут чистый, Иван». Ответил пожилой Автюк после приветствия и нескольких минут разговора ни о чем. Лично проверял. «Спасибо, дед Тарас», произнес я ей в этот момент, в двери моего кабинета постучали. И это пришла Марыся с огромной корзинкой со всякими вкусностями. После появления деда Тараса она прямо расцвела и ни на минуту не переставала улыбаться. Некоторое время мы с пожилым Автюком уминали поздний ужин, от которого не было сил отказаться. А Марыся с интересом читала рецепт, переданный Темниковым, и временами поглядывала на плотно закрытую емкость с бесцветной жидкостью. Значит, оно заставляет раскрывать душу, расшатывает психику и подталкивает отравленного идти на поводу у эмоций? Делать самые низменные поступки? Ну почему сразу низменные? Хмыкнул я, проживав очередной пирожок с повидлом. Феофан, к примеру, сразу стал виниться во всех грехах, чуть ли не плакал. Говорил, что стар уже и прочее. В общем, был сам не свой. А как Егорка твой сумел ему его влить? Удивился дед Тарас. Неужели у богатыря даже и сердце не ёкнуло? Да вроде в водку подлил, пожал я плечами. Видимо, ничего не ёкнуло. Водку! Тут же улыбнулся старик и пихнул жену в бок. «Может, Марыся, нам проверим действие этого яда, а? Тебе бы только выпить, осел старый!» Притворно рассердилась на него женщина. «С того света достали, вылечили!» «А он только о питье думает!» «Вот я тебя полотенцем до да полысине!» Милые бронятся, только тешатся. Подумал я, глядя на Автюков, и перевел разговор в более конструктивное русло. «Марысь, я хотел, чтобы ты сделала побольше этого яда. Сможешь?» Женщина кивнула. «Ты не поверишь?» Читая рецепт, произнесла втючка. «Но этот состав очень похож на тот, что мы использовали на директорах медпрепаратов. Только здесь, конечно, ингредиенты качественней, но и результат несколько другой. А ты сможешь сделать яд газообразным?» Уточнил я. «Как яд, убивший архимага. Хочу так отравить зорницыных». «Даже если и получится все сделать, где гарантия, что твои враги не почувствуют опасность. Может, лучше добавить его в алкоголь, как Феофану?» — уточнила Марыся. «А ты сможешь пробраться к ним и подлить яд в напитки?» — сомнением произнес я. «Это все же золотой рот. Да и как узнать, пили они или нет?» «Справимся?» — менее уверенно произнесла женщина. «Не в алкоголь, значит, в еду?» Но сначала нужно с рецептом поэкспериментировать. Если удастся сохранить свойство яда после преобразования в парообразное состояние, это будет отличное подспорье. Думаю, недели мне хватит». «Всего?» — с сомнением спросил я, на что втючка просто кивнула. «Проверю, будет ли он действовать в парообразном состоянии, и удастся ли мне усилить его свойства. Только для проверки придется выехать куда-нибудь за пределы поместья». «Хорошо», — кивнул я, — предупрежу начальника охраны. «Не переживай за дело», — махнул рукой дед Тарас. «Сделаем все как надо, и младший Зорницын обязательно попадет в неприятности из-за своего вздорного характера». «Рассчитываю на это», — кивнул я, вспомнив, что сотворил Егор Темников с десятилетним Иваном, когда был в ярости. «Но надеюсь на большее».